В квартире звонит телефон, мужчина берет трубку и слышит! Дорогой, у нас родился сын! Боже, как я счастлив! А кто это говорит? <связывая> <связывая> <связывая> Товарищ проводник, покажите, пожалуйста, где здесь простыня, а где одеяло. И вообще, как вы их различаете, по цвету или по запаху? Вон ну, народ послал, ну, ну, ну, ну никакой наглости нет вообще вот а! Вы что сами не видите, что ли? Их же можно разрядить очень просто. По толстине, по толстине. Да? Да? Ну тогда скажите, как определить, где здесь матрас? Злечится, Товарищ проводник. лишь мне нужна. Объявление! Предлагаем для часть участия вашей выпивки! Телефон 16-12-12! Товарищ милиционер! Ну, товарищ милиционер! Посмотрите, что происходит! Ну, что там происходит? Прямо перед вами играет в напёрстки! А вы проходите мимо! Ага, и вот ищите дурачка в другом месте! Я вчера у них тут тысячу рублей уже Ну, товарищи. <Су> о то Ничего, ничего, дорогая. Положись на меня. <С Goodness> а потом перевернёмся. <Су>